Глава 22 Москва. Полученные от капитана КГБ деньги Регина быстрого конечно же, тратить не спешила. Все же она в Москве находится, а тут спешка ни к чему. Дефицит все время выкидывает. Главное не хапнуть что-нибудь, что тебе потом на самом деле не пригодится. Есть возможность выбирать, значит, надо тщательно искать, пока не найдешь идеальные вещи, которые сможешь долго носить. К она неплохо подготовилась еще осенью, так что между экзаменами было время вот так вот охотиться за нужными ей вещицами. Как и велел ей Мельников, она вступила в несколько кружков в МГИМО. И теперь дважды в неделю она ходила учиться играть в шахматы еще два раза в шашки. Ну и на плавание тоже записалась, так что знакомых у нее прибавлялось в геометрической прогрессии. Сегодня она в которой уже раз за последнюю неделю ходила по ГУМу в надежде найти очередь за очередным дефицитом, который ей пригодится. А если повезет и что-то дефицитное выкинут прямо у нее под носом, то и без всякой очереди приобрести. Список покупок у нее был длинный. Она и половина еще из него не приобрела на полученные от капитана КГБ деньги. И вдруг увидел и того самого немца, которому Мельников отправил ее в тот раз в гостиницу «Россия». Как же его звали там? Вильгельм Шафнер, кажется. Но она совершенно точно помнила, что этот Вильгельм уверял ее, что покинет СССР через пару дней и вернется в ФРГ, мол, билеты уже приобрел. Приехал сюда в СССР сугубо в туристических целях. И долго еще в нем не появится. А тут вот он идет в пятнадцати метрах перед ней и по сторонам оглядывается. Похоже, что не заметил ее. Надо же, получается, немчик этот совсем не так прост, как прикидывался. Значит, он в самом деле шпион, как и подозревал Мельников. Видимо, просто она тогда в гостинице не смогла из него ничего выжить, что хватило бы, чтобы его разоблачить. И теперь Мельников понятия не имеет, что этот Вильгельм на самом деле немецкий шпион, а не безобидный немецкий турист. Регина подумала, что надо проследить за ним. Если она обнаружит, что он живет не в гостинице, а где-то на квартире, то запросто может быть, что он действительно шпион. Не полетел обратно в свою Германию, а решил прикинуться советским гражданином. Живет где-то сейчас в Москве и строит свои зловещие планы по шпионажу против советского государства. Но она, конечно, должна его становить как агент КГБ. Нет, не буквально, конечно, схватив за руку прямо сейчас, ясно, что это может плохо закончиться. Порнет ее ножиком да убежит. В гуме постоянно такие толпы, что в них очень легко затеряться будет. Была у Регины мысль позвать советского милиционера, как только его увидят. Но она тут же сообразила, что вряд ли с этого что-то получится. Из чего вдруг милиционер ей поверит, что благообразный мужчина является немецким шпионом? У нее же никакого удостоверения нет, что она на КГБ работает. Да, в этом отношении Мельников явно прокололся. Мог бы и выдать мне какую-нибудь бумажку с печатью на такой вот случай. Подумала с сожалением она. Вот и защищает тут советское государство от шпионов, если тебе даже забыли хоть какой-то документ выдать, при помощи которого можно на помощь милицию призвать против обнаруженного шпиона». Значит, ей оставалось только одно — нужно будет проследить за этим якобы Вильгельмом и выяснить, где он живет. Имя у него, скорее всего, конечно же, тоже фальшивое, как и его уверение, что он обычный немецкий турист. И вряд ли он каждый день квартиры меняет. Главное его засечь тут же Мельникову позвонить. И если у нее получится, то и наверное, потом КГБ запойманного немецкого шпиона медаль даст, и денег, скорее всего, Мельников ей снова подкинет. А может быть, даже не рублей двести, а еще больше, что надолго решит ее финансовые проблемы. А то ей на весь задуманный навесной гардероб пока что не хватает. Так что да, придется ей самой проследить за этим немецким шпионом. Хотя и боязно конечно. Шпионов, наверное, обучают слежку за собой разоблачать, а она же совсем не умеет незаметно следить. И в этом отношении Мельников тоже прокололся, получается. Она же не просила пистолет едать, но хоть и этому-то мог ее обучить. Одно хорошо. Немец этот, мужик высокий. Метр девяносто так точно. Его в толпе издалека видно, среди других людей. А вот ей хорошо прятаться. Она маленькая, она за кем угодно спрячется. Вот только одна беда. В этой толпе в гуме ей легко затаиться. А когда он из гума на проспект выйдет, что тогда делать? Ну ладно, пока что она решила проследить за ним в гуме... Дальше уже как получится. Вдруг он вообще через пару домов живет от Гума. Для шпиона было бы удобно прямо рядом с Кремлем жить. Кто вообще подумать что шпион на такое решится? Долго находила вслед за немцем по Гуму? Минут тридцать. Что ее удивляло, немец вел себя точно так же, как она совсем недавно. Словно дефицит какой-то искал. Зачем ему это было надо, Регина совсем не поняла. Ну, кто же их шпионов поймет-то? Загадочные они люди. Расли не в СССР, в своих зарубежах. Чему их там учили какие у них обычаи, естественно, абсолютно неизвестно. Но через полчаса, наконец, Вильгельм покинул ГУМ и направился к «Жигулям». Новеньким, кстати, явно недавно сошедшим с конвейера. Даже краска еще блестела. Регина аж губу поджала завистливо. Она пешком вынуждена ходить, а у шпиона новенькая легковая машина своя. Может, когда его поймают по указанному Регине адресу, «Попросить, чтобы ей хоть на пару месяцев дали на этой машине покататься?» «Права-то у нее есть. С первого раза не поступила в МГУ. Так чем-то же надо было целый год заниматься?» «Точно. Надо сказать Мельникову, что со своей машиной она с еще большим количеством студентов познакомится, чем без нее. Глядишь, если покажешь результат, то ей эту машинку и вообще оставят». «И тут Регине повезло». Свободную машину такси неподалеку заметила, из которой только что женщина какая-то вышла, направившись к ГУМу. Как убедить таксиста ей помочь, Регина моментально придумала. Запрыгнув на заднее сиденье, сказала белобрысому парню лет 30 с короговоркой. «Помогите, пожалуйста. Я вон от того мужчины забеременела. Обещал жениться, мне кто-то сказал, что жена у него есть и ребенок. Вот хочу за ним проследить, удостовериться так это или нет». Таксист преисполнился к ней сочувствием и вызвался ей помочь с этим делом. Сказал, что проследит за мужиком в лучшем виде, так, чтобы его не спугнуть. Мол, он детективы обожает смотреть и все уловки правильного слежения за объектом точно знает. И дальше Регина убедилась, что вроде бы оно так и есть. Ехал таксист за несколько машин от «Джигуля» немецкого шпиона, но из виду его не терял. Хотя оригины боялась, что на таком большом расстоянии есть риск, что немец свернет куда-нибудь. И только они его и видели. Но Кирилл, как звали таксиста, действительно вел себя очень профессионально. И вот, наконец, спустя 15 минут, «Жигуль» остановился около новенького шестиэтажного кирпичного дома. Кирилл немедленно припарковал такси в сотни метров от него, и они стали наблюдать за шпионом из машины. А тот никуда не торопился вышел из машины и закурил, словно ждет кого-то. И в самом деле так оно и оказалось. Минут через пять в машине подтянулась женщина лет сорока пяти с молодым парнем примерно возраста Регины. «Да тут целое гнездо шпионов. Под добропорядочную советскую семью замаскировались», — обрадовалась Регина. «Как здорово получается. Я вместо одного шпиона троих разоблачу. И награда наверняка больше будет за такое». — Похоже, правду вам говорили, девушка, — сочувственно посмотрев на нее, сказал Кирилл. — он у него, судя по всему, жена есть, и сын и взрослый. Надо же, какой козел! Регина тут же избавилась от ликующей физиономии, сделав вид, что сейчас разрыдается. Повезло, таксист принял ее счастливый минус за изумление. Потом все три шпиона мирно, как нормальные советские люди, пошли в ближайший магазин. Машину они оставили. Для такого похода она и не нужна. Регина с таксистом проехали буквально двести метров и снова остановились метрах в ста от них, когда они в магазин вошли. Пришлось подождать там минут двадцать. Но зато после этого они, не возвращаясь к «Жигулям», направились к тому самому новенькому дому и зашли все вместе во второй подъезд. Регина номер дома запомнила, как и номер машины. Регина смотрела на таксиста со скорбным видом, изображая чаяние из-за того, что ее якобы любовник действительно оказался женатиком. Но в душе она ликовала. Вот теперь она покажет Мельникову, что зря он в ней сомневался. Из нее получится прекрасная разведчица. Получается, что сразу трех немецких шпионов, изображающих добропорядочную советскую семью, она ему сдаст. Мельников оставил ей телефон для связи, И она его сразу выучила наизусть. Надо бежать звонить капитану КГБ. Регина попыталась заплатить таксисту пятерку, но тот деньги брать отказался. Мол, жалко ее ему очень, что она попала в такую ситуацию с женатиком. Хороший, в общем, парень оказался по всем статьям. Даже немножко и стыдно стало, что она его обманула. Но, с другой стороны, что поделать? Это же государственный интерес». Все жена теперь, как агент КГБ, не только о своих интересах должна печься, но и о государственных тоже. Попрощавшись с таксистом, она тут же сменила расстроенную моську на счастливую и побежала искать ближайший телефонный автомат, чтобы доложить Мельникову о выявленном шпионском гнезде в Москве. Серж Винтеркей Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 54. Читал Сергей Уделов. Март 2026 года.